Глава 29 «Во власти ночи». Вечером того же дня. Лесли. Инструктаж и подготовка к маскараду заняли остаток дня. Мы чудом уложились в срок. Всеми иллюзиями занимался мастер. Только его заклинания выдерживали испытания местным фоном. Поэтому процесс затянулся, а под конец я всерьез начала переживать за наставника». Управиться с пятью сложнейшими мороками мог не каждый архимаг. Тем более в таких условиях. Но Аббаса не зря считали легендой. Инкуб безупречно выполнил свою работу, воссоздав не только нужную внешность, но даже голоса и ауры. И сейчас я, затаив дыхание, смотрела, как мой любимый дядюшка превращается в Беату. Контуры дракона плавились, словно восковая свеча. С каждой секундой они становились призрачней, пока он не стал похож на чернильное облачко. Но стоило мастеру прочитать новое заклинание, как дымка начала сгущаться, приобретая очертания тонкой девичьей фигурки. Хриплый голос инкуба разносился по комнате шелестом осенних листьев, вплетаясь в иллюзию серебристой паутинкой, меняя знакомые черты и создавая абсолютно новые». Зрелище очаровывало, гипнотизировало. Я сама не заметила, как без остатка растворилась в чужой магии. Очнулась, когда рядом раздался восторженный писк настоящей Беатрисы. «Невероятно!» Подруга подскочила ближе, пристально рассматривая свою копию. Она уже успела примерить облик Ириме. И не зная, кто под какой иллюзией скрывается, невозможно было определить, где настоящая заклинательница. Мороки Темного Братства были уникальными. Заглянуть под такую личину позволяли лишь мощнейшие сканирующие плетения, а их никак не применить в тентаре. — Можно прикоснуться! — подруга робко потянулась к мороку. Некоторые иллюзии слетали от простого касания, но личина мастера должна выдержать даже драку. «Конечно!» – копия ответила хриплым низким голосом генерала. «Ой!» – настоящая Беата зайцем отскочила назад, едва не врезавшись в мастера. «Да уж!» – сочетание кукольной внешности подруги и драконьего баса впечатляло. «Слушай, может так и оставим?» — прыснула ректор. — Враги умрут от страха, услышав твою речь. — Сомневаюсь, что нам достанутся настолько впечатлительные экземпляры, — усмехнулся мастер, набрасывая на дядюшку еще одно заклинание. — Жаль, придется по старинке добивать, если добровольно на тот свет не хотят. В глазах ректора вспыхнули зловещие огни. — У кого-то кровожадное настроение? — На этот раз голос дракона прозвучал по девичьи мягко, почти как у настоящей биаты. «Даже не представляешь, насколько!» Диманесса достала из кармана Миркала. «Хорхе сообщил, что они готовы начинать». «Мне нужно еще пять минут». Мастер вплел в ауру дракона еще один аркан. «Хорошо». Элисандра набрала на кристалле короткое сообщение и обернулась к нам. «Все готовы?» «Конечно, госпожа ректор!» — хором отозвались. Изменившиеся голоса подруг звучали странно и непривычно. Еще чуднее выглядела наставница под моей личиной. Эту иллюзию Аббас закончил первой, но за несколько часов я так и не привыкла видеть свою копию. Старалась лишний раз не смотреть в сторону ректора. Зато Беатриса с детским восторгом рассматривала супруга, то и дело оплетая его сканирующими щупальцами и пытаясь найти в Мороке слабое место. Возможно, мне стоило поступить так же. Умение распознавать сложные личины лишним не будет, но я слишком переживала из-за бала и охоты на Алисию. «Как вам удалось изменить фигуру?» — воскликнула Беата, скользнув ладошками по плечам своей копии. «Хуан, ведь намного выше и мощнее!» Этот момент меня тоже заинтересовал. Иллюзии нематериальные, но морок Аббаса можно было пощупать и даже просканировать заклинанием. Неужели он использует не обычную личину, а заклинание трансфигурации? Но оно же съедает силы немерено! «Боюсь, я не имею права разглашать тайны братства!» Тело мастера скрыла чернильная дымка. Менять себя проще всего, поэтому он и оставил иллюзию напоследок. Скажу лишь, что это никак не связано с обычной магией. Такому мастерству шепот обучает лично, даже среди посвященных им владеют единицы. «Вот это да! Не представляю, что нужно сделать, чтобы заслужить такую честь!» Шепот была покровительницей черного братства и, в отличие от остальных богов, обожала вмешиваться в дела смертных. Но я и подумать не могла, что Сайванна не просто отвечала за молитвы и помогала своим детям, но и открывала избранным тайны девяти. Готово! Можно выдвигаться! Дымка, окружающая мастера, рассеялась, и теперь передо мной стояла копия Эльзы. От этих метаморфоз голова шла кругом. Еще немного сама запутаюсь, где кто. «За мной!» Иллюзорная Фейри прошептала короткое заклинание, открывая портал на нижней уровне тентары. «Да поможет нам триединая!» Собравшись с духом, шагнула вперед и едва успела зажмуриться. В глаза ударил яркий свет, белоснежный и искрящийся, словно первый снег. «Не переживайте», – услышала веселый голос Хорхе. «Сияние хрустального дворца не ослепляет, оно зачаровано». Недоверчиво приоткрыла глаза, осматриваясь из-под ресниц. Дракон не обманул. Несмотря на яркость и насыщенность, свет не вызывал дискомфорта. Он мягкой и невесомой дымкой оплетал прозрачные хрустальные колонны стелился по сверкающему мрамору пола и отражался в огромных расписных зеркалах, украшающих стены бального зала. Не верится, что это искрящееся хрупкое изящество действительно высечено из камня. «Совершенство!» — завороженно прошептала Ириме. «Это точно не иллюзия!» «Дворец настоящий!» — усмехнулся Хорхе. «Это сердце Тинтары и одна из ее главных достопримечательностей. Если у вас будет время, расспросите местных об истории его создания. Уверяю, она стоит того, чтобы ее услышать». «С удовольствием!» — воскликнула я. «Можете даже к Тхаржику обратиться», — добавил командир. «Он прекрасный рассказчик и историк». Идея послушать легенды в исполнении огромного кота звучала весьма интригующе, но после случая с котейшеством мне было стыдно смотреть зверьку в глаза. «Обязательно воспользуемся вашим советом», — ответила, выискивая Пушистика взглядом. По словам Ольской, он должен прибыть на бал ради встречи с Катариной. Не знаю, что ли лиса пообещала злобнейшеству, но кошачья леди согласилась на одно свидание и даже пообещала вести себя прилично. «Фиалочки, приготовьтесь!» раздавшийся в голове голос ректора положил конец светской беседе. Наставница засела в туннелях, оплетающих бальный зал, и оттуда сканировала гостей, выдавая нам приказы. Начинаем. Ментальные щупальца растеклись по дворцу серебристыми росчерками и заскользили между танцующими парами пока мы прятались на втором ярусе вдали от любопытных взглядов, засекая, какие эмоции гости испытывали до встречи с Амандой и Ириме, Магии на это уходила прилично, но помогала избежать ложных зацепок. «Все чисто», — отчиталась Беата. Маги и нечисть веселились, с головой погрузившись в атмосферу праздника. С каждым разом проверять местных было легче. Я постепенно привыкала к их странному фону. И сейчас чужой восторг опьянял похлеще эльфийского игристого. Не помню, когда последний раз сканировала настолько чистые и яркие чувства. «Слышу легкую зависть», — сообщила Эльза. Я переключилась на ее сети. Банши в серебряном платье наблюдала за ведьмой в похожем наряде. «Конкурентке платье шло больше, так что ничего подозрительного. Но маячок лучше повесить, чтобы больше не сбиваться на нее». «Возле фонтана с шампанским облачко злобы и недовольства», — добавила Биата, Переведя взгляд, заметила знакомых жаб. «Луиджи и целительницы сегодня исполняли роль официантов, и, стоило признать, форменная одежда была им к лицу». «Какая красота! Век бы смотрела!» Мурлыкнула Эльза, едва стайка вурдалаков жестом поманила Луиджи к себе, прося сменить бокалы. «Он словно родился с подносом в руках!» «Фиалочки!» — в голосе ректора проскользнуло укоризно. «Сосредоточьтесь на сканировании, иначе на следующем балу будете ему помогать!» Мы мигом забыли о гадючьем братстве и продолжили работу пока мероприятие проходило на удивление спокойно, даже маячки не на кого вешать. Но я подозревала, что враги просто хорошо затаились. «Возле статуи Лаверы — котейшество!» — предупредила, едва щупальца засекли вспышку чистой и незамутненной ярости. «Только не пойму, что ее так разозлило!» Катарина, конечно, была той еще змеей, но такие эмоции от нее исходили впервые — Даже после своего триумфального забега по штабу она была добрее. «В хрустальный дворец только что прибыла Алисия», — раздался в голове голос Ингварда. «А вот ты Примадонна сегодняшнего вечера». «Пять минут!» — ректор выпустила еще десяток сканирующих щупалец. «Закончим проверку и спустимся!» По телу пробежала зноб. «Эта часть плана мне нравилась меньше всего!» «Королева подобно бешеной гадюке. Неизвестно, когда кинется, а когда просто проползет мимо». Я опасалась, как бы Алисия не попыталась снова зачаровать Энгварда и переживала, что ее приезд спровоцирует новые проблемы с принцем. Сейчас Луиджи отошел от ментального воздействия и вел себя тише испуганной мыши. Но кто знает, что он устроит по приказу матушки. «От королевы фанит глухой яростью?» — воскликнула Беата. — Очень сильные эмоции! Кто бы сомневался! Это еще она меня и беглянок не видела! Жаль, не удалось выяснить, куда высочество удирало из храма. Алисию прикрывал очень сильный маг. Но сейчас я надеялась взять реванш. Ведьма плыла по бальному залу, свысока взирая на окружающих. По красиво очерченным алым губам блуждалась нисходительная улыбка, а в глазах плескалась пустота. Ингвард не ошибся. Королева стремительно теряла магию, а вместе с ней и свою совершенную кукольную красоту. Черты ее лица по-прежнему поражали изяществом, но теперь в них не было жизни и огня. Не спасала даже вызывающее платье из бордового шелка и ослепительный рубиновый гарнитур. Алисия была похожа на заводную марионетку. При этом ее эмоции оглушали и, в отличие от искрящихся чувств местных, вызывали ощущение брезгливости. Они были липкими, склизкими и насквозь пронизанными ядовитыми шипами ненависти. «Советник!» — в голосе ректора проскользнули металлические нотки. «Мне не нравится его аура!» Мы тут же отозвали свои сети от гостей, подбираясь ближе к спутнику Алисии, высокому статному мужчине с волевым лицом и неприятным слишком цепким взглядом. Он словно препарировал им окружающих, просачиваясь под все щиты и мигом отмечая слабые места. «Хорхе, выпускайте Маркуса», — приказала ректор. «Мне нужно сбить защиту советника». «Минуту». Командир выхватил из кармана Миркала, набирая сообщение. «Маркуса?» — недоуменно уточнила я. «Речь об одном из местных музыкантов. Он умеет ослаблять чужую ментальную защиту», — пояснила Элисандра. «На многое не надейтесь. А Элихтаргар очень сильный противник, но пару секунд мы выгадаем». Я хотела задать еще несколько вопросов, но магические огни внезапно потухли, а по бальному залу потекла тягучая нежная музыка. В серебристом перезвоне струны пении и флейты тонули все тревоги. Светлая чистая мелодия окутывала, пленяла, забирая страх и ненависть, даря ощущение полнейшего восторга и легкости, гипнотизировала. «Начали!» — приказала Элисандра, вырывая меня из эмпатического плена. Что ж, невидимый музыкант был мастером своего дела. Даже нас зацепило отголосками его силы, а щиты Алисии и вовсе слетели. Я едва успела закрыться от оглушительной волны ее злобы и ненависти. Зато вокруг советника царила пустота. Словно Айлих Таргар был личем. «Нечисть?» — воскликнула я. Вместо ответа ректор накинула на советника еще одну сканирующую сеть, но и она зачерпнула пустоту. Никаких чувств и эмоций. Тотальный эмпатический штиль, встречающийся лишь у древних немертвых. «Скорее дух подселенец», — сквозь зубы процедила Элисандра. «Ох, только не это! Излюбленный финт темных, ментальные паразиты, полностью съедающие душу настоящего хозяина тела и копирующие его воспоминания, магию и ауру. Вычислить их невероятно трудно, уничтожить еще сложнее. В прошлый раз, спасая мужа Эльзы от такой напасти, мы чудом выжили» и я молила Триединую, чтобы никогда больше не встречаться с подселенцами. «Снова клон!» — с тоской уточнила Беата. «Не похоже», — задумчиво протянула ректор. Я скопировала образец ауры. «Ингвард и Рейнар посмотрят и скажут наверняка, но пока ставлю на управляемого паразита». «Уже легче». «Ментальные клоны могли с легкостью прыгать из тела в тело, меняя обличье, как перчатки». Достаточно было повесить на новую жертву маячок и активировать его в случае опасности. Обычные подселенцы гораздо слабее. Они подчиняются шаману-кукловоду, а внедряют такого паразита с помощью сложнейшего и длительного ритуала. И только могущественные личи умеют перемещать свой дух в тело жертвы, управляя ею словно марионеткой. Но в случае смерти куклы телепортируются обратно в свою оболочку. Если ректор права, враг ни при каких обстоятельствах не сможет шмыгнуть в новое тело. Осталось придумать, как упокоить лича вместе с паразитом. — Не хочется отпускать тварь обратно в Эйшагиру. — Спускайтесь, — приказала Элисандра, сворачивая ментальные сети. — Переходим ко второму этапу. Готова поспорить, что больше всех адепткам удивится именно советник Таргар. Вздохнула я, тенью скользнув вслед за Хорхи. Думаю, он же прикрывал побег Алисии из храма, добавила биата. Возможно, голос ректора слегка подрагивал от напряжения. Пока мы добирались до первого яруса, она сплела новую паутину и сейчас осторожно растягивала ее над бальным залом. Эта часть работы была самой сложной и ювелирной. Помочь мы ничем не могли. Не хватало мастерства поэтому продолжили наблюдение за гостями, выискивая подозрительные эмоции. Но фонило только от Алисии. Советник Короля и впрямь казался сильным противником. Свои щиты он поправил за секунду. Не будь нами ректора и пикнуть бы не успели, не то что снять слепки ауры. «Слышу странную панику и предвкушение», — встрепенулась Беатриса, перекидывая свои сети на другую половину зала. «Там...» «Там гномы», — меланхолично отозвался Аббас. «У них есть четкая инструкция, к тому же за ними следят. Не отвлекайтесь». «Гномы и инструкции? Ну-ну». Спорить с мастером мы не стали, хоть и удивились его словам. Но работа была не в проворот. Пришлось вернуться к сканированию, забыв о детях гор. «Я готова», — голос ректора ворвался в наши мысли штормовой волной. «Начинаем». «Сердце вмиг забилось где-то под горлом, и, сделав глубокий вдох, я вышла к гостям, а за мной выскользнули и адептки под прикрытием. Три, два, один!» Ментальная паутина дрогнула от легкого удивления. Высокий статный ловец со шрамом над левой бровью окинул Аманду и Эреме напряженным взглядом, прикидывая, почему он раньше не видел их на построении». Эти эмоции были вполне логичными, поэтому мы шустро отсеяли их, а командир Эргосса махнул стражу рукой, предупреждая, что у него все под контролем. Мак моментально потерял к нам интерес и продолжил наблюдать за гостями. — В вашу сторону идет Ингвард, — отчиталась ректор. — Ему наперерез мчит Алисия. — Твою ж... — Советник пытается ее догнать, — удивленно добавила ректор. — Хм... «Королева метнулась в самоволку? Или это часть хитрого плана?» «Фиалочки подсобите!» Наставница перекинула на нас основную сеть и выпустила еще сноп сканирующих нитей, с ног до головы оплетая ими ведьму. Голова закружилась от напряжения, словно на меня гора упала. Но я упрямо сжала кулачки, пытаясь удержать контроль над плетением. «Главное, чтобы наставница успела собрать нужную информацию». «Командир Йохара! Звонкий, непривычно высокий голос королевы рассек нежную музыку, словно заточенный клинок. Сердце заныло от тоски и глухой ярости. Хотелось выхватить у ближайшего официанта под нос и хорошенько приложить им Алисию. Зато Энгвард никак не отреагировал на ведьму, лишь вежливо поклонился и направился ко мне. Злость сменилась торжеством. Теперь зеленела и брызгала желчью уже королева. — Командир, я... — Ваше величество! Советник Таргар выскочил из-за колонны, словно песчаная гадюка из-под камня. Подхватив ведьму под локоток, он с силой сжал ее руку. — Мы с советником хотели выразить свое восхищение балом, просипела Алисия, испуганно покосившись на Айлиха. «От себя хотела поблагодарить вас, что присматриваете за моим сыном». По лицу Ингварда скользнула тень, но он нашел в себе силы вновь поклониться ведьме и сдержанно ответить. «Я всего лишь исполняю долг перед Империей». «Мы счастливы это слышать!» Голос у советника был под стать взгляду, резкий, лающий, словно у шакала. «И обязательно передадим ваши слова его величеству!» Ректор осторожно активировала свою сеть, но в эмоциях Айлиха по-прежнему царил полный штиль. Только взгляд намертво прикипел к иллюзорным Ириме и Аманде. — Нужно спровоцировать их на яркие эмоции! — прошипела ректор. — Угу. Знать бы еще, как это сделать. — Ваше Высочество, уверен, вы хотите увидеть сына. Командир Эргоса шагнул вперед, перетягивая внимание на себя. — Мы в это время добавили магии в заклинание, пытаясь просочиться под щиты советника. «Разумеется!» — в голосе королевы проскользнуло едва заметное кокетство. Она явно ожидала, что Луиджи тут носит на руках. «Надеюсь, он хорошо себя зарекомендовал!» «Смотря в чем!» Дракон ступал на опасную территорию, но давал нам прекрасный шанс подобраться к врагам поближе. Талантов к военному делу у него не обнаружилось, зато он проявил себя как выдающийся художник. «А «Художник?» — недоуменно переспросила королева. «Ваш сын помогал в постройке нового склепа для первого министра вурдалаков», со светской улыбкой отчитался Хорхе. «В частности, он занимался росписью стены потолка». «Принц?» — на визг королевы обернулась добрая половина гостей. Какая несдержанность! Кому-то пора к целителям записаться. С такими нервами недолго и сердечный приступ схлопотать. Его величество приказало обращаться с его высочеством, как с обычным солдатом, невозмутимо добавил командир. И я счастлив сообщить, что мы с честью выполняем его приказ. Истеваясь над моим сыном, змеей прошипела Алисия, Фы! «Побойтесь Триединой!» – громко воскликнул Хорхи. «Издевательством было бы кинуть его в бой с темными или отправить одного в разведку на болото!» Королева подавилась воздухом, не найдя, что ответить, и зашлась кашлем. Советник лишь нахмурился и, найдя взглядом ближайшего официанта, поманил к себе. Его эмоции вообще не изменились, словно вместо Айлиха перед нами был голем. Зато королева кипела, как вулкан во время извержения, и это она еще не видела Луиджи в форме официанта. — А вот и его высочество. Командир решил идти в — Рядовой Луиджи Вильяка! Алисия резко обернулась, и, увидев спешащего к ним принца с подносом, кулем села на руки советника. — Ваше Величество! Командир подскочил к ней, изображая искреннее беспокойство. Ментальный фон советника по-прежнему напоминал надгробие, но я успела заметить жесткий и цепкий взгляд, которым он полоснул по Ириме и Аманде. Нужно вызвать целителя. Не стоит. В голосе Айлиха зазвенела сталь. Он встряхнул королеву словно трепичную куклу и, схватив с под носа бокал с белым вином, сунул его в лицо ведьми. Выпейте! Вам сразу станет лучше. На Алисию было жалко смотреть. Советника она боялась до дрожи и сейчас напоминала мышь, которую кинули к голодным питонам. Она то и дело с надеждой посматривала на Ингварда, но тот не сделал в ее сторону и шага, лишь вежливо предложил показать леди штат лекарю. «Ее величество хочет подышать свежим воздухом и поговорить с сыном», объявил Айлих, едва к нам приблизился Луиджи. Тот, в свою очередь, сильно побледнел и едва не уронил поднос. «Я счастлив вас видеть, но не могу покинуть смену!» просипел дракон и, не дожидаясь ответа, поспешно скрылся в толпе, оставив после себя мощный флер паники и липкого сковывающего страха. Мы не ошиблись. Главную скрипку в этих интригах играл далеко не Луиджи с матушкой. «Вы ответите за это!» королева окинула командира взглядом, полным ненависти, и, освободившись от хватки советника, направилась к ближайшему выходу в сад. И в этот же миг по залу вновь растеклась пленительная, чарующая музыка, так резко выделяющаяся на фоне остальных мелодий. «Фиалочки, пли!» Крик ректора не позволил нам раствориться в магии таинственного музыканта, и, собрав остатки сил, мы ударили по советнику, вскрывая его защиту. Сердце гулко забилось, норовя выскочить из груди, а в глазах потемнело. Если бы не Ингвард, подхвативший меня под локоть, я бы рухнула на пол от слабости и напряжения. Но сквозь туман, пульсирующий боли и усталости, я успела услышать главное. Наша провокация удалась». «Айлих узнал наших адепток и сейчас передавал кому-то ментальное сообщение!» «Отступаем!» — приказала ректор, сворачивая свои щупальца. Разочарование ударило по нервам заточенным клинком. «Я так хотела просочиться в разум врага, подслушать!» «Но здравый смысл кричал, что нам не хватит сил и лучше уйти, чем спугнуть советника!» «Все в сад!» — добавила Элисандра. «Нужно подслушать их разговор».